В Рождество все немного волхвы. В продовольственных слякоте давка из-за банки кофейной халвы производит осаду прилавка грудой свертков на вьюченный люд. Каждый сам себе царь и верблюд. Сетки, сумки, авоськи, кульки, шапки, галстуки, сбитые набок. Запах водки, хвои и трески, Мандаринов, корицы и яблок, Хаоса лиц. И не видно тропы В Вифлеем и снежной крупы. И разносчики скромных даров В транспорт прыгают, Ломятся в двери, Исчезают в провалах дворов. даже зная, что пусто в пещере, ни животных, ни ясли, ни той, над которой нимб золотой, пустота. Но при мысли о ней видишь вдруг, как бы свет ниоткуда. Знал бы Ирод, Что чем он сильней, тем верней Неизбежнее чудо. Постоянство такого родства Основной механизм Рождества. То и празднует нынче везде, Что его приближение, Сдвигая все столы непотребность в звезде, Пусть еще, но уж воля благая В человеках видна издалий. И костры пастухи разожгли, Валит снег. Не дымят, но трубят Трубы крови, все лица, как пятна. ирот пьет, бабы прячут ребят, Кто грядет, никому непонятно, Мы не знаем пример. И сердца могут вдруг не признать пришлица. Но когда на дверном сквозняке Из тумана ночного густого Возникает фигура в платке, И младенца, и Духа Святого Ощущаешь в себе без стыда, Смотришь в небо. И видишь звезда.